глава пятая. Их прям на сегодня было достаточно. Он с самого начала подозревал, что их разместили так далеко от людей, не без задней мысли. Но вот какой? Усложнить жизнь опальному министру? Унизить? Оградить местных деревенщин от развращающего влияния изменника? А их, оказывается, просто отправили в дом, где обитают злые духи если, конечно, девчонка не врет». Сон Йон машинально оглянулся на оставленную у пещеры Хэньо и тут же оступился. Зашипев, потер щиколотку, мысленно отругал себя. «Осторожнее! Разве отцу станет легче от того, что его единственный сын сломает ногу, а то и шею?» Навряд ли хана выдумала историю с домашними призраками. «Зачем это ей?» Тогда уж можно сказать, что врала она и на ночном берегу, показывая ему русалку Ино. Или сегодня в пещере с морским змеем. Или вообще околдовала, чтобы он увидел то, чего не существует. То, что мог вообразить только в детстве. Драконы-хранители, подводные ткачихи, великаны, духи. Может, стоит поинтересоваться, не дружит ли хана заодно и с призраками. Вот пусть и договорится, чтобы те оставили становище по-хорошему. Старая ныряльщица уже уходила. Выдавала Минхва распоряжение о лечении хозяина голосом, слишком мощным для столь тщедушного тела. Слушая её, Сон Йон понял, что находит островной диалект уже не раздражающим, а скорее забавным. И начинает понимать многое с первого раза. Надо и впрямь побольше общаться с местным людом Держась за спину, старуха поклонилась террасе, на которой «О чудо!» — сидел отец. «Будьте здоровы, господин!» Бывший министр наклонил голову. Весьма благосклонно. «Вам тоже не болеть, бабушка Ханы!» Ныряльщица обернулась и увидела сон Йона. «А, нагулялись?» — взглянула ему за спину. «Ну и где же моя коза?» «Где и положено», — сдержанно отозвался он. «В горах скачет?» Старуха захихикала, прикрыв рукой почти беззубый рот. Игрива толкнула его палкой в живот так, что Сон Йон покачнулся. «Тоже скажешь». Молодой человек не сводил с неё внимательных глаз. «Старушка-хохотушка, божий одуванчик, не дать, не взять. Но какие секреты ты хранишь ещё, ныряльщица? Может, ты служишь на посылках у зелёного дракона, священного хранителя Востока?» Или регулярно ходишь по небесной лестнице на чаепитие к нефритовому императору? Откуда у тебя взялось такое прозвище «Морская ведьма»?» Хэньо неожиданно посерьёзнела. Потянувшись, похлопала его по плечу. «Вот бедняга!» «Ну-ну, паренёк, не печалься. Всё будет хорошо. Уж я об этом позабочусь». Подслушала его мысли? Или старуха имела в виду нечто совершенно иное? Пока молодой человек формулировал вопрос, ныряльщица повернулась к нему спиной и припустила по крутой тропинке с такой прытью, что оставалось только девиться целительному воздействию таинственного напитка или общения с министром Кимом. О чем же таком секретном и важном беседовал отец с этой шустрой древней Хэньо, но изо всех сил удерживался от вопросов. Они посидели рядом молча. «Как...» «Тихо!» — наконец произнёс отец. «Первые дни мне казалось, что я просто-напросто оглох», — согласился Сон Ён. Министр Ким поднял глаза к горам, помолчал и добавил. «И красиво!» «Разве?» — Сон Йон повёл удивлённым взглядом по окрестностям. «Не было в природе острова ничего, что могло бы стать усладой для глаз». Слишком суровые очертания и краски скал, гор и море. Ни вдохновения, ни отдохновения внушить они никак не могли. Тем более не поэту, а такому прожженному политику и прагматику, как министр Ким Хён Джи. Отец неожиданно вздохнул. Молод ты еще, не понимаешь. Известно, что дальше скажет. Мол, недоросли молодые до понимания и просветления. Не так ли он отвечал на сыновьи вопросы даже об обвинениях в измене? Отец тяжело поднялся, чтобы вновь уйти внутрь дома. И Сон Йон всё же не сдержался. о чём вы беседовали с этой ныряльщицей? Отчего ей вздумалось меня жалеть?» Казалось, отец не ответит, если вовсе не приструнет ни в меру любопытного потомка. Таким тяжёлым был его взгляд. Но всё же помедлил и обронил прежде чем шагнуть внутрь. Она теперь знает, что ты был нам доверен». Сон Ён даже привстал от неожиданности. «Вы рассказали этой старухе, что я ваш приемный сын? Но зачем?» Ответ донесся уже из глубины дома. «Так нужно». «Конечно, разве ему когда-то объясняли отцовские решения и поступки?» Считал ли министр, что сын обязан просто слепо повиноваться или что должен самостоятельно проникать в тайну его мыслей? Министру Киму пришлось принять в семью постороннего мальчика, потому что жена никак не могла родить ему сына. Наложницы тоже, а дочери, даже единственной, ничего завещать нельзя. Да и племянников мужского пола с обеих сторон не имелось. Сон Йон до сих пор не знал историю своего усыновления откуда он родом, кто его настоящие родители. Слишком мал был, чтобы помнить. Временами он даже искренне забывал, что семья Кимов ему не родная по крови. Пусть и безоговорочно его приняла только сестрица, в свои неполные семь лет с удовольствием нянчившаяся со внезапно появившимся братишкой. Сон Йон вспомнил о ней с нежностью и тревогой. Зять, запретивший общение с опальным министром и его сыном, был совершенно прав некогда заманчивое и выгодное родство, сейчас больно ударит и по семье сестры. Но почему министр Ким поведал об усыновлении какой-то неизвестной островной старухи? Что такого в ней разглядел отец, что решил довериться? Или Сон Йон пересек двор и уставился невидящим взглядом на море. Может, все случившееся сказалось не только на здоровье министра, но и на его всегда безупречном разуме. Насколько сейчас он отвечает за свои слова и поступки? Ханна рассеянно посматривала на толпившихся у ворот чиновничьей усадьбы ныряльщиц. Взрослые женщины громко обсуждали уловы, погоду, сбежавших свиней да пьющих ленивых мужей. Девушки собирались стайками, хихикали и болтали. И хотелось к ним присоединиться. И лениво было. Вчера по горам с дворянином набегались. Ноги как деревянные. После работы прилечь бы хоть на полчасика. А тут всех хэньо созвали к управляющему. Наверное, опять бронить будут. Или вовсе размер подать и поднимут. Вон, тётки и об этом трещат. Даже догадки строят. Как ей тогда справляться? Ведь бабушка, считай, и не ныряет уже. Уговаривать управляющего не взимать налога со старой хэньо толку, Брали не со двора, а с носа. Даже столько, что на родившегося носа. Против ожидания к ним вышел не только управляющий, но и сам чиновник. Сгибаясь вместе со всеми в низком поклоне, хана из-под тишка заглядывала им за спины. Нет, то был не сын господина Ли, как она надеялась, а какой-то совершенный незнакомец. Пока чиновник говорил, А говорил он всегда длинно, округло и непонятно. Управляющий Чхве потом растолковывал народу его речи, хотя наверняка знатно привирал при этом. Девушка во все глаза смотрела на приезжего. Поглядеть было на что. Незнакомец был одет так необычно, ярко и красочно, что поначалу даже подумалось, какой-то богатый китаец. Шелковый бордовый халат, расписанный диковинными узорами. Необычная заколка в чёрных волосах, перстни на пальцах. Но, приглядевшись, хана поняла, что ошиблась. Всё это яркое, нарядное, иноземное служило просто обрамлением черт необычного лица. Что-то в этом лице было странным, словно стронутым с привычной точки, мучительно неправильным и оттого заставляющим возвращаться взглядом, рассматривать его вновь и вновь. Распахнутый веер с драконами, которым мужчина отмахивался от полдневного зноя, подсвечивал красным бледные щеки. И даже очень светлые, почти медовые глаза под длинными ресницами отливали этим огнем. Хана встряхнулась, поняв, что очень невежливо, с открытым ртом уставилась на незнакомца. Его взгляд из-под ленивых век казался насмешливым. Подумает, ах ты деревенская курица! и будет прав». Хана отвела глаза и, наконец, прислушалась и к господину Ли, и ко все более громко шушуковшимся товаркам. Оказывается, самое главное с этим разглядыванием она пропустила. Приехал из столицы важный гость, вот этот многоцветный, и господин Ли собирается оказать ему услугу, одолжив самых умелых ныряльщиц, чтобы нашли и достали то, что ищет гость. Кто добьется успеха, Того щедро вознаградят. Хана задумчиво нахмурилась. Лучшей, Хэньо, на побережье была бабушка. Но вот сможет ли она нырять? Женщины возбужденно подталкивали друг друга локтями. Все собирались попытать счастье. Ну а что? Деньги, пусть даже большую часть заберут управляющие с деревенской старостой, лишними не будут. Управляющий Чхве словно подслушал ее мысли. Зычно крикнул. хана «Где ты, девчонка? Подойди сюда!» Оглядываясь, ханё расступились, и девушка, лишившись надёжного прикрытия их широких плеч и спин, вдруг почувствовала себя всё равно что голой. Быстро подбежала, поклонилась и замерла в ожидании. Господин Ли скользнул по ней равнодушным взглядом. Он запоминал только хорошеньких. Зато взгляд гостя хана чувствовала щекой. Даже потереть захотелось или заслониться ладонью, чтобы не горела. Бабушка поправилась. Чуть-чуть, осторожно сказала Хана. «Ее бабушка наша лучшая ныряльщица, пояснил управляющий то ли чиновнику, то ли его гостю. Только старая она, почти не работает уже. Вот как! Приезжий так умело пользовался богатыми тонами своего тягучего голоса, что слова не таяли в воздухе, а облекались вплоть в бархат. Бордовый или алый бархат. Об такой, мягкий и тёплый, так и хочется потереться щекой. «А ты, девочка, пошла не в неё?» Хана едва не дёрнула головой. «Это кого он девчонкой назвал? Сам-то, как оказалось вблизи, недалеко ушёл по возрасту от вреднючего молодого Кима». Это все роскошные одежды, да уверенные манеры в заблуждение вводили. Однако в присутствии господ не поспоришь и не одернешь. Поэтому хана склонилась еще ниже и пробормотала сдавленно. «Простите, господин». «Ну-ну», — сказал управляющий, на редкость снисходительно, видать, перед гостем. «Старайся давай. Да скажи, чтобы бабушка потом зашла ко мне». зачем же неожиданно возразил гость, если старая женщина нездорова. Лучше я сам ее навещу. Пораженные чиновник с управляющим запротестовали, но, видать, все приезжие дворяне упрямы и своевольны. Может, большая земля им не только долговязость, но и гонор отращивает. Отметая все возражения взмахом широкого шелкового рукава, но не забывая при этом вежливо раскланиваться, многоцветный приказал, «Веди меня, девочка!» Ханна с сомнением глянула на его обувь. Мягкие, расшитые золотыми нитями туфли вряд ли годятся для дальних прогулок по каменистым берегам. Но пусть уж сразу обломает себе всякую охотку. Поэтому она опять поклонилась. Ох, её спина сегодня просто отвалится с непривычки. И, повернувшись, потрусила через расступавшихся ныряльщиц. Чуткий слух улавливал недовольное бурчание. Женщины боялись, что вознаграждение перепадёт старой ведьме и ведьмин уже отродью. Все знают, как старуха удачлива. Видать, в прошлой жизни спасла страну. Заметила появившегося в воротах Ли сен Тот провожал их взглядом чуть ли не впервые на её памяти без улыбки. И девушка даже немного порадовалась, что спешит по делу и не будет сегодня переминаться перед ним, как обычно, смущенная и безъязыкая. Хана припустила вперёд, не заботясь, как там очередной аристократ, что-то много их развелось в последнее время в ее жизни, за ней успевает. Обернулась уже при спуске с горы и испугно отшатнулась. Многоцветный следовал за ней почти вплотную. Напугали. Длинная ленивая улыбка. Пара взмахов веером. Будто обозначил. Да, путь длинный. Да, жарко. Но ведь не устал нисколько. Не запыхался. На высоком лбу даже бисеринки пота не выступила. «Идём дальше, девочка?» «Экий он жилистый». Этот поклонился бабушке сразу, без сомнений, что оскорбит своё достоинство учтивостью с какой-то рабыней. Бабушка, скрестив на палке руки, глядела блестящими глазами на его склонённый затылок. «Айгу! Внучка-то моя! Что ни день, то господ домой водит!» И ведь один другого краше. «Ну что вы, бабушка Ханы!» «Ох, ну надо же! Оказывается, он её имя запомнил. А то всё девочка да девочка!» Возразил приезжий. «Разве может быть кто-нибудь меня краше?» Бабушка засмеялась, закашлялась, и мужчина поспешно подхватил её под костлявый локоть. «А давайте-ка присядем. Беседа будет долгой. Я надеюсь». Бабушка покивала, открыто и пристально рассматривая его лицо. Да, вежливостью, вернее, невежливостью, хана пошла в нее. «Внучка, принеси нам ячменного напитка». Многоцветный гость чиновника Ли просидел у них добрый час. Расспрашивал про местные течения и водовороты, про обломки кораблей, которые иногда прибивает после шторма к берегу. Не находила ли она на дне того до сего. Больше всего его интересовали драгоценности. Похоже, изыскатели затонувших сокровищ. Но что-то не слыхало хана, чтобы на побережье случались крушения богатых караванов. Разве что рыбацкие лодки иногда пропадают. Прощался гость, непрерывно кланяясь, улыбаясь и приговаривая, что если бабушка поправится, будет рад нанять ее для поисков за очень щедрое вознаграждение. Но так и не сказал поисков чего и где боялся разболтают бабушка долго глядела вслед рослой фигуре в цветастых одеждах глаза по-прежнему прищуренные зрение это слабеет но уже серьезные пробормотала что же не так с этим парнем вроде бы всем хорош и красавец и почтительные дозевоты что не так и бабушка тоже это почувствовала Но хана привычно поперечила. «А министерский сынок тебе, значит, сразу к душе пришелся?» «Чтоб ты понимала!» — процедила старая хенё «Тот наш, местный, хоть и пришлый, а этот — чужак!» И неожиданно замахнулась на внучку. «Не вздумай с ним якшаться, как бы он ни улыбался и в глаза ласково не заглядывал, поняла? И работать не соглашайся, а то я тебе все руки-ноги переломаю». Если придётся, сама с ним разберусь. Поняла?» Хана отступила от разбушевавшейся бабули подальше. «Поняла, поняла. Чего это с тобой сегодня?» Та присела на краешек террасы, отдышалась и утерла рукавом лоб. «Ох, аж в жар бросила!» «Это что ещё за явление?» Сон Йон глядел вслед незнакомцу в непривычно роскошных для острова одеждах. В таких только на центральных столичных улицах в Паланкине прогуливаться. Приезжий со островной столицы? Или и вовсе с материка? Уже открыл рот, окликнуть, познакомиться, услышать свежие новости и свежие сплетни. Но закрыл и опустил поднятую руку. «Помни, кто то теперь есть». Не всякий благородный человек тебе сейчас ответит, да и вообще взглядом удостоит. У дел изгнанников утрата не только родины, друзей, статуса, но и уверенности в самом себе. Сон Йон окинул взглядом свою одежду и печально хмыкнул. Да и потеря внешнего вида тоже. Интересно, что за обноски выделит им со временем уездный чиновник? С собственного плеча или лохмотья с последнего раба снимет? Конечно, он сам здесь окреп и закалился, пусть и потеряв взамен белизну кожи, холёность и столичную томную изнеженность. Но незнакомец двигался по скалистому бездорожью настолько уверенно, быстро и легко, что позавидуешь. Мужчина остановился на склоне. Ветер трепал его пламенную одежду. Казалось, что на горе зажёгся костёр. Обернулся. Может, окинуть взглядом морские просторы? Но Сон Йон отчего-то сразу решил, смотрит на дом ныряльщиц. А то и вовсе исключительно на хана. Снующая по двору девчонка отсюда сверху напоминала залетевшую в дом пчелу, бьющуюся в стены и окна в поисках выхода. Человек двинулся по дороге в город. И не лень же было ноги бить с визитом к каким-то нищим Хэньо. Кстати, а что за дело приезжему Франту до этих самых ныряльщиц, старой да малой? Сон Йон направился к хижине, исключительно из скуки и праздного любопытства. Глянул поверх ограды. Нет, девчонка двигалась вовсе не хаотично, как виделась с горы. Просто пыталась сделать всё сразу. Варить, гладить, раскладывать водоросли для просушки. И, разумеется, непрерывно болтать при этом. Ему сразу же захотелось приковать её к месту, чтобы не мельтешило перед глазами а также вставить кляп в рот, чтобы, наконец, замолчала. Впрочем, рассуждение мелкой, что же все-таки ищет этот приезжий, его заинтересовали. На самом деле, что и почему господин Ли позволил постороннему заниматься поисками наверенной ему территории? Или этот человек влиятелен, или же пообещал поделиться чем-то? Старая Хэньо заметила его первой помахала рукой. «А вот и наш Йон пришёл. Заходи. Чего ты там торчишь за оградой, жерд-жердью?» «Наш Йон». Молодой человек шагнул во двор, одновременно и раздосадованный, и странно согретый этим простодушным приветствием. «Привыкает, что ли?» И даже мелкая, тут же столкнувшаяся с ним в своём вихреобразном движении. «Вот вечно эти дворяне как встанут на дороге, «Не обойти их, не объехать». «Здравствуйте, господин!» Тоже была привычной, как шум близкого моря за каменными стенами. «Садись!» Старуха похлопала рядом с собой, по отскобленному добила старому дереву террасы. «Ты сегодня ел?» «Хана!» «Да ел он, ел!» Буркнула, пробегавшая мимо по близкой орбите мелкая. «Видишь, аж морда от жира лоснится!» «Ну ты, девчонка!» Хана зыркнула на бабушку и на самого Сон Йона, но на следующем круге со стуком выставила перед гостем чашки с ячневой кашей и взрядно заквашенном кимчи и ещё какими-то печёными кореньями. В иное время он бы скривился, а то и вскипел от негодования на такую непритязательную пищу, но теперь он знал, что ему отдают, если не последнее, то предпоследнее. Да и вообще не в его нынешнем положении едой перебирать. Так что Сон Йон медленно жевал, глазел на девчонку. Та носилась по двору, напевала, поглядывала косо. Не будь здесь бабушки, наверняка бы еще и роже ему корчила. Слушал в полуха воркотню старухи, про нующие кости, про то, какое море нынешним летом холодное, а девчонки-ныряльщицы ленивые, что такому молодому рослому парню есть надо хорошо. Против этого никаких возражений не имелось про бесконечно растущие налоги. Встрепенулся, когда заговорила о недавнем гости. Не поверил. «Он что, хотел нанять для поисков мелкую?» Девчонка подперла руки в боки, крикнула задиристо. «А что? Я ведь получше многих теток буду». Старая Хэньо заградилась ладонью-дощечкой, шепнула ему. «Я ей не говорю, но это истинная правда» и грозно рыкнула на внучку. «Ну да, пустая телега всегда громче всех тарахтит. Что, уже весь горох перебрала?» Та скривилась, но отошла к столу с рассыпанными стручками. Впрочем, любопытное ухо все равно было нацелено в их сторону. «Так что же он ищет?» Старуха помолчала, глядя перед собой слезящимися глазами. «Слов было много сказано но по делу считай ничего что то на дне что то необычное золото серебро хана бросила притворяться глухой он ищет камни драгоценные камни ну и шел бы себе в копе пробормотал сонньон зачем в море искать всё думаю о том так же медленно продолжила старуха что то не понравилось мне Не хочу внучку к нему пускать. Уж лучше сама». «А подать и чем платить будем? Ты ж болеешь, бабушка!» — прокричала девица от стола. «Он окормить обещался. Пока работать будем. Чего надо-то ещё?» Старая Хэньо придвинулась к Сон -Йону. «Сынок!» Он моргнул, и догадливая старуха тут же поправилась. «То есть, молодой господин...» Пригляделся бы ты к этому парню. Что-то с ним не так. Скользкий, как мокрая гадюка. Суньону тут же представился морской змей. И глаза, опять же. Подслушивающая внучка настолько забылась, что подошла близко, заглядывая старухе в лицо. Спросила чуть не шепотом. «А что у него с глазами?» Бабушка неожиданно взъярилась. «Все у него с глазами! Ты воду почему до сих пор не притащила? Вот же лентяйка окаянная!» Предусмотрительно отскочившая мелкая запричитала на безопасном расстоянии. «Бабушка, что ж ты на меня все время ругаешься-то? Слова доброго единственной родненькой внучечке не скажешь. Не помнишь поговорку? От похвалы и кит танцует. Или я у тебя подкидыш какой? Может, ты меня вообще в море нашла?» Старая Хэньо зацокала языком, глядя на показательно шмыгающую носом девчонку. «Ну давай, давай, пореви, да погромче!» И, повернувшись к Сон Йону, сказала доверительно. «Это она перед тобой так, чтобы её красивый парень пожалел». Из внучкиных глаз действительно брызнули слёзы. Уже не сиротские, а злые. «Бабушка!» Повернулась. Подхватила большой горшок, вставленный в плетеную корзину с лямками. Метнулась по двору. И нет ее. Сон даже привстал, чтобы поглядеть, как, согнувшись под тяжестью ноши, горестно всплескивая руками и качая головой, девчонка плетется по берегу. Надо полагать, к роднику или колодцу. Горшок был едва ли не больше ее роста. Сон посидел, помолчал. Откашлялся. «Ну, мне кхм, пора». «Иди, сынок, иди», — легко согласилась старуха. «Но к приезжему-то присмотрись, присмотрись». Мелкая убежала недалеко, сидела за поворотом торопы, привалившись к валуну сумкой. Завидев ее, Сон Йон замедлил, неприлично торопливый для дворянина шаг, заложил руки за спину и пошел неспешно, как бы прогуливаясь во время своих высоких размышлений. Девчонка быстро смахнула с лица слезы и уставилась в противоположную сторону. А что нос и глаза красные, так это ветром надуло. Вон какой сильный да холодный. Сон Йон подошел, поглядел сверху. Мелкая все голову воротила. Попробовал поддеть сумку с горшком пальцами. Потом рукой, потом обеими. Хана кинула взгляд из-под лобья. Прошипела что-то неприличное, двумя рывками поднялась вместе со своей ношей и пошла от него, упрямо вбивая пятки в пыль дороги. Всё-таки есть своя прелесть в том, что дом двух ныряльщиц находится в отдалении. Никто не видел, как достойный сын достойных родителей забрал у девчонки её ношу и совсем не по-дворянски, крякнув от неожиданной тяжести, потащился к дому вылив воду в огромный надворный горшок, обернулся и обнаружил перед собой улыбавшуюся хана. Благодарности на ее лице было не на медяк, зато злорадство на целую связку серебра. Его надо заполнить целиком. Сон поднял голову, молчаливо привлекая небеса к своей торжественной клятве «Не помогать нахальной хэньо больше ни в чем и никогда». возвалил на плечо корзину, и поплелся обратно к ручью. Он возвращался домой затемно, разминая шею, потянутые руки и натруженные плечи. Как такие маленькие женщины носят изо дня в день подобные тяжести, когда даже он, крепкий молодой мужчина, запыхался и притомился? Или ключевые слова «изо дня в день»? В благодарность за наполненный доверху горшок Он удостоился еще одной чашки, теперь уже супа, и небрежного кивка мелкой. Мол, вел себя хорошо, молодец, господин». Она произнесла это учтивое обращение с заминкой, будто спохватываясь. Но Суньон все больше подозревал, что вовсе не недостаток должного воспитания и незабывчивость были тому причиной. Девчонка как бы каждый раз сомневалась, стоит ли его так называть. Чувствуя, как на губах появляется невольная улыбка, молодой человек качнул головой. Да уж, без двух этих ныряльщиц его существование на острове было бы куда унылей.